Глава 19. По возвращении во временный дом для нашей школы я рассказала Лене, появившемуся в моей комнате Дубову, как всё прошло. Пока никто из старших учеников не мог похвастаться тем, что ему выдали такое же приглашение, как и мне, и поэтому было так важно моё участие, и что я должен был занять не самые последние места. Понятное дело, что практики более высоких рангов смогли бы выдержать куда больше волн звериного лабиринта. Но и я, как мне кажется, не отплашал, показав уровень явно выше среднего в моём ранге. Всё же есть что-то в техниках массажа, когда их применяешь не для того, ради чего они были придуманы, а в бою. Возможно, на моём пути ещё и повстречаются противники, на которых мои воздействия не будут ровным счётом ничего значить. Но пока что все из тех, кто попадался на моём пути, поддавались энергетическому воздействию, несмотря на отсутствие жизни как таковой, как это было с нежитью, либо на наличие брони, которая не давала их ранить обычным оружием. Ты хорошо постарался, Максим, улыбнувшись, подвела итог всему моему рассказу Эллен. Даже сделал больше, чем я ожидала. А мне вот интересно, почему против тебя выставляли гуманоидов и при этом женского пола? Обвиняющий ткнул в меня пальцем Дима. «Харизма?» – рассмеявшись, предположил я. «Разве не замечаешь, какой я бояшка?» «С-с-с-с». «Пусть они и звери, но...» Мечтательно закатил глаза лысый великан, недвусмысленно показывая, что бы он с ними сделал во время боя. «Пошляк!» – фыркнула Эллен на это. «Кто о чём, а он о сиськах». «Ты просто не понимаешь, на какие свершения способен мужчина ради этого». Пафосно воскликнул Дубов. «Для некоторых это вообще смысл жизни, а я-то всего лишь хочу...» «Похоже, кому-то придется устроить дополнительные тренировки, чтобы посторонних мыслей не возникало», — перебила его Элен с прищуром смотря на нахмурившегося парня. «Но я же ничего такого не сказал!» — буркнул он. «Максим, ты хоть подтверди». «Э-э-э, нет!» — отрицательно помотал я головой. «Ты меня с собой не утянешь, так и знай!» сам отвечай за свои прегрешения». «Вот уж от кого, так это от тебя я не ожидал такого предательства, друг», — картинно приложил руку к груди Дубов. Таким образом, наш разговор, можно сказать, и закончился. Я прибыл на первый этаж уже под утро, и до начала нового дня турнира было еще время, которое я мог посвятить шатанию по городу. Хорошо еще, что никто не настаивал на тренировках, так как все признавали, что отдых мне после произошедшего не помешает, Да и я буду действовать в волейболе эффективно, если восстановлюсь. Это признавала даже Наташа, которая всё равно хотела устроить со мной спарринг, но её сумели убедить, что это можно сделать и завтра. Да, в любом случае, это участь меня не миновала. Лучшим средством восстановления для меня всегда было вкусно и плотно поесть, закусить десертом, а потом запить всё это травяным настоем. Тем более я мог есть достаточно много, и при этом это никак на мне не отражалось. С теми тренировками, что у меня были, жирку попросту не было возможности где-то остаться. Правда, я и не жаловался. Мне нравилось, насколько натренировано моё тело, а моим подругам нравилось, как я выгляжу, так почему я должен жаловаться? Да и с другими кондициями я не смог бы пережить все эти тренировки, что устраивают мне старшие ученики. Перекусить я планировал в том же ресторанчике, где мне подали довольно вкусные стейки пару дней назад. Стоит ли удивляться, что спустя где-то полчаса я увидел уже знакомую мне троицу. Скрываться я даже не думал, так что сразу махнул им рукой, приглашая присоединиться ко мне. "Тяжелое дежурство?" спросил я, когда со всеми ритуалами вежливости было покончено. "И не говори", весело улыбнулась мне Лиза. Пусть улыбка ей вышла несколько натянутой, но всё равно от неё было больше позитива, чем от её подруг, которые просто наслаждались вкусной едой. Откуда-то на втором этаже взялось большое стадо гаргон, с которыми нас отправили экстренно разбираться. Ух, мы и намучились с этими бычками, вздохнула она. Понимаю, кивнул я. Видел их, когда возвращался на первый этаж. Чудом пережили их забег вместе с моей сопровождающей. Так это ты тот парень, который спас Викторию Орлову? удивлённо посмотрела на меня Аня. К сожалению, я не в курсе, как звали ту девушку, что меня сопровождала. Извиняюсь,<ul><li>шул обналсия.</li></ul>Да по-любому это он, махнула рукой Лиза. По крайней мере, описание совпадает. Молодец, что утюр этой выскочке нос, а то Бульна в последнее время много хвасталась артефактами, которые ей предоставляет клан. А тут какой-то парень, который даже ниже её по рангу, её спасает. И я ещё раз скажу, что я не знаю, как звали ту девушку, что меня сопровождала, повторил я, разводя руками. Ввязываться в чужие конфликты мне не хотелось. Пусть я и помог избежать ей неприятностей. Ещё не хватало, чтобы меня связали с какими-то внутриклановыми разборками. Если уж члены клана в них нехило огрибают, то человек со стороны и вовсе может случайно пропасть. И тут никто не будет выяснять, кто прав, а кто виноват. Да поняли мы, поняли, отмахнулась в очередной раз Лиза. Всё равно сдавать тебя не собирались, а после турнира тебе ещё попробуй найди. «Правда, ты всё равно зарегистрирован как участник турнира, и если захотеть...» — неопределённо махнула она рукой, но и так всё было понятно. «И как вы с этими быками справились?» — решил я перевести тему на что-то более интересное для меня. «Ну, горгоны довольно прямолинейное создание», — взяла слово Аня, которая к этому времени уже закончила со своей едой и теперь неспешно уничтожала десерт. С их тренировками и в целом с учетом медитации девушкам совершенно можно было не бояться поправиться. Точнее, от таких небольших порций вообще ничего не будет. А так, есть сладости и для практиков, которые действуют так же, как и на простых людей, которые ничего не смыслят в боевых искусствах. Достаточно организовать на пути их следования ловушку и уже после добить, когда они ограничены в своих маневрах. Сложнее тут будет их добить, шкура уж больно стойкая к повреждениям, Да и хотелось бы сохранить их в максимальной целостности. Из них получаются отличные броньки. В любом случае, теперь придется пересматривать патрулирование второго этажа», — влезла в разговор Лиза. «Гаргон на нем никогда не видели, и теперь неизвестно, как это скажется в целом на равновесии этажа». «Да, изменение лабиринта — вещь неприятная», — согласился я с ней. Пусть это и происходит нечасто, но время от времени божественные лабиринты поддавались волне изменений, и невозможно было предсказать не только когда это произойдет, но и величину изменений. Иногда просто появлялось какое-то новое растение или исчезало старое, а иногда появлялись целые новые области, порой расширяя уже известный за годы этаж. Так и возникла некоторая непредсказуемость лабиринтов, когда заранее не знаешь, что можешь встретить на своем пути — И было множество примеров того, как на полностью изученных отожках находились скрытые локации, которых там в принципе не могло быть. Правда, не всегда первооткрывателям везло, и они могли о своей находке рассказать. С другой же стороны, многие не собирались делиться подобным, ведь нахождение чего-то нового это всегда шанс возвыситься самому. А с последним очень неохота делиться даже клановым воителям, которых обучают так, что они в первую очередь должны думать не о себе, а о клане и его выгоде. Сколько волн звери тебе удалось одолеть? спросила молчавшая Катя, которая всё это время хоть и порывалась задать этот вопрос, но не вмешивалась в разговор своих подруг. Не то чтобы много, но начал я свой рассказ, вкратце обрисовав, что мне довелось испытать на этом закрытом турнире. А ты, значит, не только в массаже умелый? пробежала по мне оценивающим взглядом Лиза. И всё же я не назвал бы себя практиком с богатым боевым опытом и великими возможностями, мягко улыбнулся я. Ещё и скромный. Пусть рассказ мой был кратким, но я не удержался от небольшого приукрашивания, и такая оценка со стороны клановой воительницы, чего скрывать было мне лесной? Тут главное, чтобы всё было в рамках, и мне не приписали чего-нибудь, что я точно не способен совершить. Да, надо быть вообще скромнее. Но перед такими девушками сложно было чуть-чуть не вреукрасить мои баи. И тем не менее, я даже не надеялась на такой результат. Довольно улыбнулась Лиза. За это определённо надо выпить. Вместе с этими словами она жестом позвала к себе официанта. И ты определённо проставляешься, с хитрыми блестятами в глазах сказала она мне. А это не слишком? Показательно нахмурился я. Правда, и не стал отменять заказ девушки, которая на самом деле не выбрала ничего сверхдорогого, как я успел отметить по карте бара. За первый круг так и быть, проставлюсь, ведь без тебя я бы не смог туда попасть, но дальше каждый платит сам. Договорились? Слишком быстро согласилась клановая воительница, несмотря на неодобрительные взгляды со стороны своих подруг. Хорошо, улыбнулся я. К этому времени как раз принесли сделанный Елизай заказ. При этом, если у девушек были одинаковые коктейли, то мне определённо налили что-то покрепче. Даже жаль будет разочаровывать ожидания девушки. То, как я притащил девушек домой, стоит целой отдельной истории. Но всё же лучше опустить детали, так как ничего особо интересного в этом не было. Повезло ещё, что Катя, в отличие от своих подруг, лишь делала вид, что пьёт. Лиза-то уперлась в то, что споит меня, а Аня, похоже, просто поддерживала свою подругу и соратницу. А в итоге все вылилось в то, что я закинул обеих девушек себе на спину и понес их домой. Благо, напитывая тело внутренней энергией, я мог провернуть это без особых проблем. Да и то, что Катя, пусть и была несколько нетрезва, но могла все объяснить встречным патрулям, облегчало мне задачу. А то мало ли, что могли подумать о парне, который тащит куда-то пьяных в хлам клановых девушек. Понятное дело, что в первую очередь подумают, что я ничего не смогу с ними сделать, так как даже в таком состоянии клановые воительницы будут сильнее среднестатистического мужчины. Но всё же некоторые могут подумать и в не очень хорошем для меня ключе. Ну, и ещё одним положительным моментом в наличии более-менее адекватной спутницы было то, что мне не пришлось платить за всех. Пусть я тоже во всей этой попойке участвовал, но сумма-то набежала приличная. Но да и договаривались мы на других условиях. Поэтому Катя лишь подтвердила официанту, что счёт надо разбить на всех. Благо, девушки тут были частыми гостями. Спасибо, что помог их донести. Одной мне пришлось бы нелегко. Слегка раскрасневшейся от выпитого, мило улыбнулась мне девушка. Ты только не подумай ничего, тут же замотала она головой. Они и так много не пьют, просто увлеклись немного. Да знаю я, Полыбнулся я этой милашке. Уже не в первый раз меня пытаются так обыграть. К сожалению, все почему-то забывают, что у кого-то может быть выработана сопротивляемость к ядам, хитро прищурившись, поведал я ей. Только это тайна. Договорились? Уху, односложно ответила Катя, закивав головой, а потом явно пожалев об этом. Пусть она и выпила меньше всех, но, похоже, и этого ей более чем хватило. Даже несмотря на то, что практики более устойчивы к различным воздействиям, но это тоже пагубно влияет на них. Надеюсь, девушек потом не ждёт разнос от старших за подобное состояние. Ну, тогда я пошёл, спросил я больше из вежливости, чем рассчитывая на какой-то ещё вариант ответа. В этот момент Катя внимательно посмотрела на меня, вздохнула, потом неожиданно покраснела и вдруг поцеловала меня. Причём сделала это довольно напористо. Я, разумеется, не ожидал такого натиска, но и отталкивать девушку не стал. «Хм, это было неожиданно!» Когда наконец-то воительница оторвалась от меня, произнёс я. «Ещё раз спасибо, Максим!» Быстрой скороговоркой пролепетала полностью красная от смущения Катя и поспешила запереться в собственной комнате. Мне на это оставалось лишь пожать головой и покинуть их дом. Да, вышла неловко.